Глава 15, в которой рассказывается о несчастном приключении, случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами. Мудрый Сид Амет Бененхели рассказывает, что когда Дон Кихот простился со своими хозяевами и со всеми присутствовавшими на похоронах пастуха Грисостома, Он и его оруженосец отправились в тот самый лес, куда, как они видели, удалилась пастушка Марсела. Но, проискав ее там более двух часов и не найдя, они, наконец, очутились на лугу, покрытом зеленой травой. Вблизи его журчал прохладный свежий ручеек, пленивший их, и они соблазнились провести здесь часы сиесты, укрывшись от полуденного зноя. Дон Кихот и Санчо спешились... И, предоставив ослу и росинанты пастись во всю их волю на лугу, покрытой мобильной травой, они достали дорожные сумки, и без всякой церемонии, в добром мире и согласии, господина слуга сели и стали истреблять все, что там нашлось. Санчо не позаботился спутать ноги росинанты, так как считал его столь добронравным и степенным, что все кобылы с пастбищ Кордовой не могли бы совратить его с правого пути. Но судьба и дьявол, который не всегда спит, устроили так, что на этом лугу пасся табун галицийских кобыл, принадлежавший нескольким галицийским погонщикам, а у них в обычае делать... В полдень привал со своими животными в местах, изобилующих травой и водой. И та поляна, где как раз находился Дон Кихот, была очень подходящая для галицийских погонщиков. Случилось, однако, что Росинанты почувствовал охоту позабавиться с сеньорами-кобылами – И лишь только он их почуял, как совершенно противно своим обычаям и природе, он, не спрашивая позволения у господина, мелкой проворной рысцой направился сообщить им о своей потребности. Но кобылы, по-видимому, больше желали пастись, чем чего-либо другого, и приняли его ударами копыт и стали грызть зубами, так что разорвали ему подпругу, и он стоял голый без седла. Однако чувствительней всего для него оказалось то, что погонщики, увидав его насильственные покушения на кобыл, подбежали к нему с дубинами и так немилосердно стали бить его, что он свалился на землю в весьма жалком состоянии. В это время Дон Кихот и Санчо, увидевшие, как били рассинанты, прибежали, запыхавшись, и Дон Кихот сказал, обращаясь к Санчо, «Насколько я вижу, друг Санчо!» «Эти люди не рыцари, а чернь — низкий сброд. Говорю это потому, что ты в полном праве помочь мне в справедливой моей мести за обиду, нанесенную на наших глазах россинанты. «Какая тут к черту месть?» — ответил Санчо. «Если их больше двадцати, а нас два или, пожалуй, всего лишь полтора человека». «Однако...» «Я стою сотни», — возразил Дон Кихот и, не теряя больше слов, обнажил меч и устремился на погонщиков. То же сделал и Санчо Панса, возбужденный и воспламененный примером своего господина. Дон Кихот с первого раза нанес одному из погонщиков удар, которым разрубил бывшее на нем кожаное полукофтанье, а также и значительную часть плеча. Галицийцы, увидав, что с ними так жестоко расправляются всего лишь два человека, а их самих так много, схватили дубины и, окружив своих противников, с величайшим ожесточением и пылом стали осыпать их градом ударов. Правда, что со вторым ударом Санчо уже лежал на земле. И то же случилось и с Дон Кихотом, которому не помогли ни ловкость его, ни мужество. Судьбе было угодно... Чтобы он упал к ногам росинанты, который все еще не мог подняться, из чего легко вывести заключение как ужасно действуют дубины в руках рассерженных крестьян. Когда галицейцы увидели, какую они заварили кашу, они с величайшей поспешностью навьючили своих кобыл и продолжали путь, оставив двух искателей приключений, распростертыми на земле в очень незавидном состоянии, еще худшем, расположении духа. Первым пришел в себя Санчо Пансо. Увидав, что он лежит рядом со своим господином, он слабым и жалобным голосом проговорил. — Сеньор Дон Кихот! Ах, сеньор Дон Кихот! — Чего ты желаешь, брат Санчо? — отозвался Дон Кихот таким же слабым и жалобным голосом, как и Санчо. — Я хотел бы... — Если бы это было возможно, — сказал Санчо, — чтобы ваша милость дала мне глотка два бальзама Феобласа, в случае, если он у вас под рукой, быть может, он окажется таким же целебным для переломов костей, как и для ран. — Если б я имел это здесь, несчастный я, чего же бы еще не доставало нам, — ответил Дон Кихот. Но клянусь тебе, Санчо Панса, честью странствующего рыцаря, что не позже двух дней, если только судьба не решит иначе, бальзам этот будет в моем распоряжении, или же у меня перестанут действовать руки. — А как вы думаете, ваша милость, сколько потребуется времени, чтобы мы были в состоянии двигать ногами? — спросил Санчо Панса. «О себе могу сказать, — ответил избитый рыцарь Дон Кихот, — что не сумею определить этому срок. Но во всем случившемся виноват я сам, потому что мне не следовало обнажать меч против людей, которые не были, подобно мне, посвящены в рыцаре. Итак, я думаю, что в наказание за то, что я нарушил рыцарские законы, бог сражений допустил, чтобы эта кара постигла меня». Вот почему, Санчо Пансо, ты должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу, так как это очень важно для обоюдного нашего, твоего и моего, благополучия. «Именно. Если ты увидишь, что подобный сброд начнет оскорблять нас, не жди, чтобы я обнажил против них свой меч. Этого я никогда больше не сделаю. А вынимай свой и руби им сколько душе твоей угодно». Если же на помощь и в защиту им явятся рыцари, я сумею со всей своей мощью защитить тебя и отразить их. Ты ведь на тысячи примеров и опытов видел, до чего простирается доблесть этой моей сильной руки. Вот каким заносчивым стал бедный сеньор после своей победы над храбрым Бискайцем. Но это предупреждение господина не очень понравилось Санчо Панса, так что он не удержался, чтобы не ответить ему. Сеньор, я человек тихий, спокойный и миролюбивый, и могу снести какую-то было обиду, потому что имею жену и детей, которых я должен прокормить и воспитать. Итак, я тоже предупреждаю вашу милость, потому что не вправе приказывать что я никаким образом не стану обнажать меча ни против простолюдина, ни против рыцаря, и что отныне и впредь я перед лицом божьим прощаю всякую обиду и оскорбление, которые мне нанесли или могут нанести люди знатного или низкого рода, богатые или бедные, из дворян или податного сословия. Одним словом, какого ни было звания или положения Услыхав это, его господин ответил ему ⁇ Желал бы я, чтобы у меня не занимало дыхание, и я мог бы говорить без затруднения, и чтобы боль в боку несколько утихла, и я был бы в состоянии объяснить тебе, Санчо, как сильно ты ошибаешься. ⁇ Слушай, несчастный грешник. Если бы судьба, столь неблагоприятная нам до сих пор, вдруг повернулась в нашу сторону, и паруса наших желаний так окрепли, что мы быстро и беспрепятственно вошли бы в гавань одного из тех островов, которые я тебе обещал... Что сталось бы с тобой, если после того, как я завоевал его и назначил тебя губернатором, ты сделал бы невозможным это свое назначение тем, что ты не рыцарь, не желаешь им быть и не имеешь ни мужества, ни намерения мстить за нанесенные тебе обиды и защищать свои владения? Ведь ты должен знать, что в королевствах и в провинциях, недавно завоеванных, жители вовсе не так спокойны и не так преданы своему новому повелителю, чтобы было можно не опасаться каких-нибудь вспышек с целью еще раз изменить существующий строй и попытать счастье в перевороте, как принято говорить. Вот почему необходимо, чтобы новый владетель обладал умом и искусством управлять, а также и мужеством, чтобы, смотря по обстоятельствам, нападать или защищаться. — В только что случившихся с нами обстоятельствах, — ответил Санчо, — я желал бы обладать тем умом и мужеством, о которых говорила ваша милость, но, клянусь вам честью бедного человека, мне более нужны припарки, чем разговоры. Попытайтесь, ваша милость, не удастся ли вам встать... «На ноги, и тогда мы поможем поднять Росинанта, хотя он этого и не заслуживает, так как был главной причиной избиения нашего. Никогда я не ждал ничего подобного от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, каков я сам. Но справедливо говорят, что надо много времени, чтобы хорошенько узнать людей, и что в жизни нет ничего вполне достоверного». Кто бы мог сказать, что после страшных ударов меча, которыми милость ваша наградила того несчастного странствующего рыцаря так быстро и неожиданно последует этот великий ураган палочных ударов, обрушившийся на наши плечи.